Глава 14. Ферма разбитое сердце. Январь 1808 года. Лет за 30 до прибытия в Лондон мистера Норрелла, задумавшего поразить мир возрождением английской магии, джентльмен по имени Лоуренс Стрэндж вступил в права наследования. Наследство его состояло из полуразрушенной усадьбы, пустынных земель, а также гор долговых обязательств и закладных. Испытание серьёзное, что и говорить, однако, рассуждал Лоуренс Стрэндж. Не существует таких затруднений, которые нельзя разрешить при помощи значительной суммы денег. Поэтому, как множество представителей сильного пола до и после него, Лоуренс Стрэндж начал присматриваться к наследницам больших состояний. А так как мужчина, он был видный, с изящными манерами и хорошо подвешенным языком, то довольно скоро сумел пленить мисс Эрквестаун, шотландскую барышню с 900 фунтами годовых. На деньги мисс Эрквестаун Лоуренс Стрэндж восстановил дом улучшил состояние земель и выплатил долги. Он даже расширил поместье и начал сужать деньги под 15%. Эти заботы отнимали у Стрэнджа всё время, поэтому он совершенно забросил жену. Более того, Стрэндж дал понять бедняжке, что её общество и беседы ему до скучны. Для миссис Стрэндж настали тяжёлые времена. Поместию Лоуренса Стрэнджа располагалась в Шропшире, в уединённой местности почти на границе с Уэльсом. Бедная женщина никого там не знала. Привычная к городской жизни, екатеринбургским балам, модным лавкам и умным разговорам, она вынуждена была с утра до ночи созерцать высокие мрачные холмы под бесконечным дождём. Так в одиночестве и тоске прошли 5 лет. А затем, простудившись после одинокой прогулки в грозу по тем самым унылым холмам, несчастная умерла. У мистера и миссис Стрэндж был единственный сын, которому ко времени смерти матери исполнилось 4 года. Не прошло и недели после того, как тело миссис Стрэндж предали земле, а мальчик уже стал предметом ожесточенного спора между Лоуренсом Стрэнджем и родственниками его жены. Эрквистауны настаивали, чтобы по условиям брачного соглашения большая часть приданного миссис Стрэндж оставалась в неприкосновенности, пока ее сын не достигнет совершеннолетия и не вступит в права наследования. Лоуренс Стрэндж, чему никто не удивился, Напротив, считал, что Волен по своему усмотрению распоряжаться каждым пени, принадлежавшим миссис Стрэндж. Обе стороны наняли адвокатов, и начались два процесса: один в Лондонской коллегии юристов гражданского права, другой в Шотландском суде. Обе тяжбы, Стрэндж против Эрквистауна и Эрквистаун против Стрэнджа, тянулись годами. И скоро один только вид сына начал вызывать у отца неприязнь. Мальчик казался Лоуренсу Стрэнджу с заболоченным полем или рощицей с больными деревьями. На бумаге вещь стоящая, а в действительности же никакого дохода, одни убытки. Если бы английские законы... Разрешение Лоуренсу Стрэнджу продать сына и купить другого по выгоднее, он несомненно так бы и поступил. Эркви Стауны понимали, что Лоуренс Стрэндж вполне способен сделать несчастным сына, как некогда сделал жену. Поэтому брат покойной миссис Стрэндж предложил Стрэнджу каждый год отпускать сына погостить в его эдинбургском доме. К немалому удивлению мистера Эрквистауна мистер Стрэндж не возражал. Так и случилось, что в детстве Джонатан Стрэндж проводил половину года в доме мистера Эрквистауна на Шарлотт-сквер в Эдинбурге, где, как и следовало ожидать, ему привили не самые тёплые чувства к котцу. Начальное образование юный Стрэндж получил в компании кузин Маргарет, Мари и Джорджаны Эрквистаун. Эдинбург несомненно всегда был одним из самых культурных городов в мире. Жители его славились своей образованностью не меньше лондонцев, и не меньше их ценили развлечения. Мистер и миссис Эрквистаун изо всех сил старались сделать мальчика быть немного счастливее, выполняя все его прихоти, в надежде, что это поможет юному Стрэнджу позабыть ту холодность и пренебрежение, которые ждали его в родительском доме. Стоит ли удивляться, что он вырос немного избалованным, своевольным и с несколько завышенным мнением о собственной особе. Тем временем Лоуренс Стрэндж старел и богател, но отнюдь не становился добрее. За несколько дней до того, как Винкулюс ворвался в библиотеку мистера Норрала, в доме Лоуренса Стрэнджа появился новый слуга. Старые слуги встретили новичка продушно. Они поведали ему, что Лоуренс Стрэндж горд и злобен, и поэтому все его ненавидят. что хозяин больше всего на свете любит деньги, а за последние несколько лет едва ли перекинулся парой слов с собственным сыном. Они также добавили, что по характеру старый Стрэнд сущий дьявол, и новый слуга должен ни при каких обстоятельствах не вызывать его гнева, иначе ему не сдоровать. Новый слуга поблагодарил коллег и пообещал придерживаться их советов. Однако старым слугам было невдомёк, что характером новичок не уступал хозяину. Езвительный, а зачастую и грубый, новый слуга придерживался самого высокого мнения о собственной персоне, ни во что не ставя других. Об этих своих недостатках новый слуга не упомянул, поскольку сам о них не ведал. То, что он слишком часто ссорился с друзьями и соседями, порой ставило его в тупик, однако он всегда приходил к заключению, что виноваты сами друзья и соседи. Чтобы читатель не подумал, будто в этой главе речь пойдёт о героях исключительно неприятных и злобных, стоит заметить следующее: Злобы составляла альфу и омегу характера Лоуренса Стрэнджа, в то время как характеру нового слуги были не чужды светлые стороны. Он был не лишён здравого смысла и за других вступался с тем же пылом, с каким мстил за свои воображаемые обиды. В старости Лоуренс Стрэндж спал очень мало. Довольно часто ночью он был даже бодрее, чем днём. Тогда Лоуренс Стрэндж мог до утра сидеть за письменным столом, занимаясь бумагами и письмами. Естественно, кто-нибудь из чирединцев вынужден был бодрствовать вместе с хозяином, и спустя несколько дней после прихода в дом нового слуги настала его очередь. Всё шло хорошо, пока около 2 часов ночи мистер Стрэндж Не кликнул нового слугу и не потребовал бокальчик хереса. В подобном приказе не было ничего особенного, однако для нового слуги задача оказалась непростой. Не найдя вина в обычном месте, слуга разбудил сначала горничную, чтобы спросить, где спальня дворяцкого, а затем и самого дворяцкого, чтобы узнать, где хранится херес. Новый слуга потерял ещё немного времени, выслушивая речь дворяцкого. Кто удивлялся, что мистер Стрэндж попросил именно Херис, чего обычно с ним не случалось. Сын старого мистера Стрэнджа, мистер Джонатан Стрэндж, добавил дворецкий, чтобы дать новому слуге представление об укладе дома. Напротив, не равнодушен к Херису и всегда держит бутылочку другую в своей гардеробной. В соответствии с полученными инструкциями, новый слуга посреди ночи полез за херисом в подвал. Для этого пришлось зажечь свечу, долго идти с ней мрачными холодными коридорами, отряхивая с одежды старую паутину, биться головой о ржавые железки, свисавшие со старого заплесневелого потолка, а потом долго вытирать с лица кровь и грязь, получив желаемое мистер Стрэндж. недолго думая, осушил бокалы и потребовал ещё. Новый слуга решил, что одной прогулки в подвал за ночь вполне достаточно, и, вспомнив слова дворецкого, направился в гардеробную мистера Джонатана Стрэнджа. Осторожно войдя внутрь, он обнаружил комнату пустой, однако свечи ещё горели. Это не сильно удивило слугу, который всегда подозревал, что среди грехов, присущих богатым холостым джентльменам, значится также и отсутствие бережливости. Слуга начал открывать комоды и шкафы, заглянул в ночной горшок, под столы и кресла, а также обследовал цветочные вазы. Если читатели удивили места, куда заглядывал новый слуга за мечом, Что в отличие от читателя, новый слуга был не понаслышке знаком с домашним укладом богатых холостых джентльменов и впрям отличавшимся некоторой эксцентричностью. Бутылку с хересом он обнаружил, как и ожидал, в хозяйском сапоге, где она выполняла роль колодки. Наливая вино в бокал, слуга случайно бросил взгляд на зеркало, висевшее на стене, и обнаружил, что комната отнюдь не пуста. Джонатан Стрэндж сидел в кресле с высокой спинкой и изумлённо наблюдал за действиями нового слуги. Тот не сказал своё оправдание ничего, в отличие от собрата слуги, который схватил бы всё с полуслова, джентльмен попросту его не понял бы. И вышел из комнаты. С первого дня в доме новый слуга питал надежды возвыситься над прочей челядью. Ему казалось, что незаурядный ум и жизненный опыт вскоре позволят ему стать незаменимым помощником обоих Стрэнджей. В обращении слуги хозяева уже обращались к нему с такой, например, речью: "Как ты понимаешь, Джерми, дело важное, и я не могу поручить его никому, кроме тебя". Не то чтобы после этого происшествия слуга оставил надежды на скорое возвышение, Но даже он понимал, что вряд ли Джонатан Стрэндж захочет иметь дело с человеком, который забрался в его комнату за вином. Так и случилось, что, обманувшись в своих карьерных ожиданиях, слуга вошел в кабинет мистера Стрэнджа в самом раздраженном состоянии духа. Мистер Стрэндж осушил бокал и заметил, что не прочь повторить На Но эту новость слуга издал глухой возглас, дёрнул себя за волосы и выкрикнул: "Зачем же тогда старый дуралей не сказали сразу? Я бы принёс бутылку!" Мистер Стрэндж удивлённо посмотрел на слугу и мягко промолвил, что раз тому так трудно, то не стоит беспокоиться. Новый слуга вернулся на кухню, гадая, не грубовато ли ответил Через несколько минут снова раздался звонок. Мистер Стрэндж сидел за столом с письмом в руке, глядя в окно, за которым царил непроглядный мрак и листал дождь. А в другой стороне холма живёт человек, сказал мистер Стрэндж. Это письмо Джерми должно попасть к нему до восхода солнца. А-а, подумал слуга. Началось. Срочное дело, которое необходимо решить не иначе, как под покромом ночи. Как это понимать? Объяснение могло быть одно. Хозяин предпочел доверить ответственное поручение именно ему. Весьма польщенный, новый слуга с жаром заявил, что отправится немедленно, и взял письмо, на котором значилось одно таинственное слово — «Виверн». Он спросил, есть ли у дома название, чтобы он мог в случае надобности узнать дорогу. Мистер Стрэндж начал объяснять, что у дома нет названия, но внезапно остановился и рассмеялся. Просто спроси веверна с фермы разбитое сердце. Мистер Стрэндж велел слуге свернуть с дороги рядом со сломанной калиткой напротив таверны Чёрный пень. За калиткой он найдёт тропу, которая и приведёт его к ферме. Слуга взял большой фонарь, оседлал коня и поскакал по дороге. Ночь выдалась ненастная, дул сильный ветер, меистовый ливень хлыстал в лицо, и скоро слуга промок до нитки и до смерти замёрз. Тропинка начиналась сразу за таверной и вела к заросшему холму. Хотя вряд ли справедливо назвать её тропинкой, молодые деревца пробивались прямо посередине, а ветер так раскачивал ветки, что они хлыстали с луга условно плети. Заполумели слуга устал словно после потасовки с четырьмя здоровыми молодцами, что ему по горячности характера частенько ввязывавшемуся в драки, было не в новинку. Он проклинал ленивцы и неряху виверна. который не оботался привести свою изгородь в порядок. Прошло не меньше часа, прежде чем слуга добрался до чего-то, отдалённо напоминавшего поле, но вскоре опять пошли заросли колючих кустов и ежевики, и он жалел, что не захватил топор. Он привязал лошадь к дереву и попытался пробиться сквозь заросли на своих двоих. Кустарник разросся так, что временами слуге казалось, будто колючки впились в него одновременно в нескольких местах, и ему уже никогда не выбраться. Странно, что кто-то жил за такой высокой и колючей изгородью. Слуга не удивился бы, обнаружив, что мистер Виверн спит уже добрую сотню лет. — Ладно, — подумал он, — лишь бы не пришлось этого Виверна целовать. Когда хмурый серый рассвет окрасил небо над холмом, слуга добрался до разрушенного домишки, которому, казалось, не столько разбили сердце, сколько свернули шею. Стена склонилась в земном поклоне, над ней нависла дымовая труба, каменная черепица осыпалась, и в прорехах крыши проглядывали деревянные перекрытия, словно ребра. Кусты бузины и боярышника — Заполнили внутреннее пространство дома в безудержном стремлении вырваться наружу, они давно разбили окна и сорвали двери с петель. Новый слуга стоял под дождём, разглядывая мрачный пейзаж. Подняв голову, он заметил, что кто-то спускается с холма, с казочного вида фигура в огромной шляпе странной формы и с посохом в руке. Когда фигура приблизилась, Стало понятно, что это обычный фермер, а сходство со сказочным существом ему придает кусок ткани на голове, намотанной для защиты от дождя. Пришелец приветствовал слугу. — Эй, парень, что ты с собой сделал? Смотри, ты весь в крови, а одежда разодрана в клочья. Новый слуга опустил глаза и убедился, что незнакомец прав. Он объяснил, что тропинка слишком заросла колючим кустарником. Фермер в удивлении воззрился на него. "Но ведь есть же хорошая дорога", воскликнул он. "В четверти мили к западу, да и идти в два раза ближе. Кто посоветовал тебе старую тропинку?" Новый слуга не ответил, но спросил фермера, где ему найти мистера Виверна с фермы разбитое сердце. Да, точно. Этот дом Виверна. Но он уже 5 лет как помер. Ферма разбитое сердце, говоришь? Кто тебе сказал, что это место так называется? Тебя точно разыграли. Ну ещё бы. Старая тропинка разбитое сердце. Хотя это название не хуже прочих. Здесь и вправду разбилось сердце бедного Виверна. Ему не повезло владеть землёй, на которой положил Глава 1. Джентльмен в долине. И когда Виверн отказался продать ему землю, джентльмен нанял негодяев, которые ночью выкопали все его бобы, морковь и капусту. А когда и это не сработало, он стал судиться с бедным Виверном. Конечно же, Виверн ничего не смыслил в судебном крючкотворстве и дело проиграл. Новый слуга призадумался. — Мне кажется, — наконец сказал он, — я знаю, как зовут этого джентльмена. — Эх! — вздохнул фермер. — Кто ж его не знает? — он вгляделся в слугу. — Парень, да ты белый, как молочная запеканка. Отрясешься так, что того и гляди, развалишься на куски. — Я продруг, — сказал новый слуга. Фермер, которого звали Бульбридж, стал настойчиво уговаривать слугу пойти к нему домой, обогреться, поесть и выпить чего-нибудь, а то и полежать малость. Однако новый слуга, поблагодарив фермера, ответил, что не стоит беспокоиться, он просто замёрз. Другой тропинкой Бульбридж вывел его к дороге, и слуга поскакал обратно к дому мистера Стрэнджа. Покуда он скакал, безрадостное белесое солнце поднималось на безрадостное бледное небо, словно аллегория отчаяния. Новому слуге казалось, что солнце — злосчастный виверн, а небо — ад. И мистер Стрэндж поместил виверна на небо, чтобы тот мучился вечно. По возвращении нового слуги прочая челядь собралась вокруг него. «Эх, малый!» — сочувственно восклицал Дворецкий. «На кого ты похож? Это из-за Хереса, а, Джереми! Он разозлился на тебя из-за Хереса!» Новый слуга свалился с лошади на землю, затем схватил Дворецкого за полу сюртука и стал умолять выдать ему удочку, чтобы он мог вытащить бедного Виверна из ада. Из-за этой и прочих столь же невразумительных речей Остальные поняли, что нового слугу лихорадит. Беднягу положили в постель и послали за доктором. Однако Лоуренс Стрэндж, прослушав об этом, тут же послал второго гонца с сообщением, что доктор не требуется. Затем Лоуренс Стрэндж заявил, что хочет овсянки и требует, чтобы принёс её именно новый слуга. Дворецкий отправился на поиски Джонатана Стрэнджа, чтобы тот вмешался, но выяснилось, что молодой хозяин рано утром ускакал в Шрусбери и ожидается только на следующий день. Слуги вытащили несчастного больного из постели, одели его, пихнули под нос с овсянкой, в негнущиеся руки и вытолкнули в дверь. Весь день мистер Стрэндж... Выдумывал всё новое, незначительные поручения, каждое из которых, и хозяин особенно на этом настаивал, непременно предполагало участие нового слуги. К ночи новый слуга пылал жаром, как железный чайник, и нёс какой-то горячечный бред о бочках с устрицами. Однако мистер Стрэндж приказал новому слуге бодрствовать и эту ночь. не велел дожидаться его в кабинете. Дворецкий отважно предложил заменить собой несчастного больного. "Нет! Ты не подходишь для того поручения, которое я намерен ему дать", заявил мистер Стрэндж, а в глазах его вспыхнул опасный огонёк. "К тому же, я так ценю его присутствие. Ты говоришь, он выглядит больным, а я утверждаю, что ему всего лишь необходим свежий воздух". И старый Стрэндж открыл окно над письменным столом. В комнату ворвался холодный ветер, а в воздухе закружились снежные хлопья. Дворецкий вздохнул и прислонил нового слугу, который тут же начал заваливаться набок, в тенье, а в карман его тайно засунул грелки для рук. Полночь служанка отнесла мистеру Стрэнджу овсянку. Вернувшись на кухню, она сообщила, что хозяин обнаружил грелки и вытряхнул их на стол. Слуги печально разошлись по спальням, уверенные, что на завтра обнаружат нового слугу мертвым. Наступило утро. Дверь кабинета мистера Стрэнджа оставалась закрытой. В семь утра никто не позвонил в колокольчик. Восемь часов. Девять. Десять. Слуги в отчаянии заламывали руки. Однако слуги забыли, как впрочем и их хозяин, что новый слуга молод и силён, а Лоуренс Стрэндж стар и что бы ни пришлось вытерпеть этой ночью слуге, хозяин вынужден был делить с ним все испытания. 7 минут 11. Дворецкий и кучер отважились войти в кабинет и обнаружили, Что новый слуга спит на полу, а его лихорадки как не бывало. В другом конце кабинета, за письменным столом, сидел Лоуренс Стрэндж, замёрзший на смерть. Когда событие этой и предыдущей ночи стали достоянием общественности, новый слуга проснулся с знаменитостью, словно победитель дракона или великана. «Разумеется. Но у Муслуги очень льстила подобная известность, и он рассказывал и пересказывал историю, пока сам не начал верить в то, что после требования принести третий бокал Хереса, разразился следующей речью. «Ага, старый злый день, недолго тебе осталось оскорблять честных людей и сводить их в могилу. Придет день, и ждать его недолго». «Тогда ты ответишь за каждый вздох, что исторг из их груди, и за каждую вдовью слезинку!» Точно так же вскоре все в округе знали, что, когда старый мистер Стрэндж открыл окно, движимый благим побуждением заморозить нового слугу до смерти, тот выкрикнул «Сначала холод, Лоуренс Стрэндж, жар в конце! Сначала холод, жар в конце!» пророческое замечание о месте, где ныне пребывает Лоуренс Стрэндж.